Глава 18. Пресечь смуту в зародыше. Земной региулум не реализовал всего диапазона сложностей мироздания и не мог претендовать на главенствующее положение в системе региулумов, именуемой людьми галактикой. И даже 200 миллиардов звёзд этой системы, чрезвычайно сложной, вопреки мнению астрономов Земли, не охватывали всех возможных состояний материи, от простейших до немыслимо сложных. контролируемых другими этик магическими структурами типа метакона, над которыми стояли ещё более свободные регуляторы, осуществляющие прямой волевой выбор. Впрочем, генерального оператора метакона, сокращённо гом, это обстоятельство не волновало. Он тоже был своего рода разумной системой, имеющей доступ к любому региону в пределах своей епархии и свободно занимал тело или создавал носители для контакта с любым разумным существом галактики в любой точке пространства. Лишь один процесс был ему недоступен проникновение в чёрную дыру в центре галактики. Хотя с другой стороны, в знаниях Безн, которыми владел Гом, говорилось, что чёрные дыры являются представителями лидер контроллеров более высокого ранга, и что при несоблюдении порядка в галактике и в других галактиках они способны сбросить в хаос, поглотить всю систему регулюмов. На памяти Гом этого никогда не происходило в зоне контроля, хотя время его существования приближалось к миллиарду циклов. Однако он знал, что в мироздании такие процессы не редкость. Поэтому к своей работе Гом относился серьезно и щепетильно, со всей возможной ответственностью. В один из моментов движения материи, называемого людьми временем, система контроля, обслуживающая регулим и второго звездного рукава, внезапно выдала анализ ситуации в рукаве, который Гом прокомментировал совсем по-человечески. Недавно он контактировал с фундатором, стабилизирующий регулим структуры, и останавливался на земле. «Что-то назревает». Гом прокачал через себя полученную аналитическую записку и попросил аналитического мнемора дополнительной информации о деятельности подконтрольными текону системы Стапса. В принципе, он мог просто вызвать на контакт фундатора Имниха, но решил пока обойтись без него. Ситуация в земном регуляме ему не понравилась. Как и метакон Стабс не имел определённой инфраструктуры, охватывающей весь ореол контроля. Он опирался на разветвлённую сеть управленческих институтов и анализирующих комплексов, которые практически не осознавали, на кого работают. Однако руководил стабсом фундатор, мощная личность, способная видеть суть происходящих в регуляме процессов и контролировать ход эволюции узла. Очень редко, но иногда фундатор ошибался в оценке событий, и тогда Метакону приходилось принимать контрмеры для исправления ситуации. До марсианина Имниха Метакон почти не вмешивался в жизнь регулума, но за последние несколько тысяч циклов частота кренов регулума стала повышаться, и на горизонте замаячила проблема сброса человеческой цивилизации, а с ней и всего регулума. Слишком агрессивно вели себя люди на планете Земля. базовом слое уровня регулюма. И точно такую же агрессивную политику они вели по отношению к космосу, то есть к системе регулюмов. Изучив нынешнее состояние дел в регулюмах, Гом активировал программу аварийной коррекции реальности в данном распаясавшемся узле. Программа не имела конкретного названия, но она уже работала в зоне коррекции, и операторы нижних уровней метакона называли её Изар. Изар мог принимать любой материальный облик или быть невидимым, но в резиденции Гом Метакон опирался на кольцо энергоносителей звезд недалеко от Балджи-галактики и преобразовал этот район в кластер немыслимо красивых пейзажей, он появился в виде белоснежного единорога. Во всяком случае, таким бы его увидел обитатель Земли. Гом же вышел к нему в виде всадника в латах, сидящего на могучем, закованном в броню шестилапом звере. Хотя тоже мог принимать любой облик, являясь разумным кластером более высокого порядка, который опирался на энергоинформационные сущности, обитавшие во всех мирах регулиумах. На Земле его представителями были общественные насекомые. Разговор двух существ в философском плане, Они были настоящими живыми существами. Длился несколько мгновений. Их объединяла сфера мысленного общения. Найди причину и издови смуту в зародыше, закончил свою мысль всадник. Я понял ваше совершенство, склонил голову единорог. В следующем мгновении его не стало. Однако на земле он появился в виде среднестатистического её жителя. ничем не отличавшегося от остальных людей. Предстояла стандартная процедура изучения ситуации на месте, подключение к информационному полю всех здешних структур, в том числе к операционным системам СтАПСа, и начать из АР решил с компьютерных сетей властных институтов. А поскольку наибольшей властью на Земле обладали не президенты, не олигархи, не руководители спецслужб, а регулирующие реальность структуры равновесия А и К, Изар подсоединился к ним. Начал он с резиденции в Минарха, руководителя равновесия А, который в настоящий момент отсутствовал, отдыхал в Коала-Лампуре. Ни одна сторожевая система кабинета не заметила, что в святая святых ра проник незваный гость. Изар объявился в помещении в виде колышущегося туманного призрака и обнаружил, что здесь его ждут. В кресле в Минарха Сидел сурового вида старик в белом одеянии, напоминавшем плащ. Он был сед, умные глаза мерцали внутренней силой, и это был ней в Минерах. Не спешите принимать решение, инспектор, мысленно заговорил старик. Ситуация в Регуляме непростая, но я бы попросил дозволить людям разрешить наметившийся конфликт. У меня приказ Бесстрастно ответил Изар, принимая форму человеческого тела. Теперь он стал похож на собеседника. «Я знаю. И тем не менее не торопись. Изучи проблему, прими стратегию, составь план действий, но не вмешивайся». «У меня приказ!» — повторил Изар. Старик в кресле и в Минарх улыбнулся. «Насколько мне известно, срок исполнения приказа неопределен». Осмута в Регулюме возникла по вине фундатора Стабса. Вот с ним можешь поступать по закону, остальное пусть решают люди. В настоящее время они хозяева Регулюма. Поле моей вариативности не велико, и это я знаю. Побудь наблюдателем, уверяю тебя, откроешь для себя много нового, что будет полезно и для твоего владыки. Изар помолчал. Хотелось бы проверить ваше полномочие. С кем я имею дело? Люди называют меня дервишем. Тебе знакомо это имя? Изар на миг потерял чёткие очертания, поплыл, снова собрался в человека. Почему вы не вышли непосредственно на гом? Пока в этом нет необходимости. Могу только добавить, что подгонять жизнь регулюмов под один стандарт неправильно. Гом ошибается, полагая, что можно создать методологику справедливую для всех форм жизни. Это всего лишь операционная программа конкретного уровня, развёл руками человек Изар. Мне недоступна ваша идея. Передашь мои слова своему владыке. Хорошо. «Мы договорились. Я позову вас после изучения проблемы». «Хорошо». Кивнул старик в кресле в Минарха. Растаял в воздухе. Изар не отметил никаких колебаний энергетического фона кабинета. Но он не был эмоциональным существом и не испытал никакой зависти к подобному проявлению тихого могущества собеседника. Уважение, оказанное им собеседнику, было всего лишь проявлением субординации — Джервиш имел право изменять приказы Гом. Изар превратился в облачко призрак и всосался в компьютер в Минарха.